Четвертое. Илис почувствовал слабость. Они шли по бледно-белому коридору лаборатории по направлению к сияющему лифту, который она теперь видеть не хотела. Она знала, куда он их привезет. Нервничать и ощущать пот в ямках под коленями очень неприятно. С тех пор, как Эли стали бить током на сеансах, она все время воображала, что лампы в лаборатории смеются над ней. обсуждают ее и говорят, что она одна из них и застрянет здесь навсегда, что ее заставит быть иллюминацией в темноте. Впрочем, иллюминация — хорошее слово. Она помнила, как в церкви проповедник однажды подробно рассказывал про иллюминированные рукописи, которые он видел в миссионерской поездке, и тот образ, который Элис вообразила, оказался намного чудесней реальности. Из-за всех этих мыслей о горящих лампочках она и завалилась к Терри в закусочную, словно сумасшедшая. А насчет звонка ее дяди из лаборатории она забеспокоилась, только когда услышала вопросы Глории. «Ты в порядке?» — спросила Терри, приблизившись к Элис. До этого нашла рядом с Глорией. «Ты сегодня ужасно тихая. Мне даже не пришлось оттаскивать тебя от всяких электронных штук». Идущий впереди доктор Бреннер повернул голову, и Элис теперь смотрела на его профиль. «Все нормально», — Элис кивнула Терри, а затем Глории и Кену, которые шли с позади, словно безмолвный хор беспокойства. «Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» — снова спросила Терри и приложила ладонь к ее лбу. Элис дрогнула и немедленно пожалела об этом. «Да все нормально», — повторила она, — «я позабочусь». чтобы доктор Паркс измерила у вас температуру и сказала, можно ли вам участвовать, вмешался доктор Бреннер. «Спасибо», — сказала ему Терри. «Если она заболела, ей же не придется сегодня ничего делать». «Конечно нет», — вкрадчиво ответил доктор Бреннер. Эллис почти поверила ему. «Неужели у Терри эксперимент проходил совсем иначе? Должно быть, так и есть», — решила Элис. Доктор Бреннер... ввёл свой код на кнопочной панели. Элис наблюдала за движениями его пальцев, словно в замедленной съёмке. Двери лифта разъехались. Она представила, как методично ломает кабину и весь механизм, как вырывает кабели, чтобы лифт больше не ездил. Скоро она вновь будет прятаться внутри самой себя, в поисках тихого места за пределами всего остального. Там красивые развалины, а в воздухе плавают споры растений. Только в одном была проблема. Она не хотела туда возвращаться».